«Уайрман!» — позвал я. Он уже миновал главный коридор и половину лестницы. Я хромал как мог быстро, но расстояние между нами только увеличивалось. Он подождал меня, хотя ему явно не терпелось продолжить путь. Кто сказал ему о захоронении? «Истрику?» — полагаю, он наткнулся на него. Подводное плавание было его хобби. «Я так не думаю». Он давно уже не надевал этот купальный костюм. В начале двадцатых он, возможно, и увлекался подводным плаванием. Но где-то с середины 1925 года хобби у него появилось другое – сытные обеды. Так кто ему сказал? Энн Мэри вышла из двери в конце коридора второго этажа. И такая улыбка озаряла ее лицо. Она явно не верила своим глазам, что выглядела медсестра не на сорок, Она двадцать лет. «Заходите, это прекрасно!» «Она?» «Да!» — донесся до нас на треснутый, безошибочно узнаваемый голос. «Элизабет, заходи, Уэрман, не позволь мне увидеть твое лицо, пока я еще могу его узнать!» Я остался в коридоре Сен-Мэри, не зная, как вести себя в такой ситуации. Смотрел на безделушки и на большое старое полотно Фредерика Ремингтона. Ремингтон Фредерик, 1861-1909, известный американский художник, скульптор, график. В дальнем конце коридора изображающая конных индейцев. Потом меня позвал Уайрман, нетерпеливо, дрожащим от эмоций голосом. В комнате с задернутыми шторами царил сумрак. Тихонько шипел кондиционер, воздух поступал через решетку на потолке. На столике у кровати горела лампа под абажуром из зеленого стекла. Кровать напоминала больничную. Половину с изголовьем подняли так, что Элизабет практически сидела. Лампа мягко освещала ее, седые волосы падали на розовую ночную рубашку. Уайрман устроился рядом, держа Элизабет за руки, Над кроватью висела единственная в комнате картина, отличная репродукция 11 утра Эдуарда Хоппера, квинтэссенция одиночества у окна, терпеливо ожидающего перемен, любых перемен. Где-то тикали часы. Элизабет посмотрела на меня, улыбнулась, и ее лицо вызвало у меня три мысли. Они ударили меня, как камни. Каждый следующий тяжелее предыдущего. первое как сильно она исхудала. Вторая — какой выглядела усталой. Третья — жить ей осталось недолго. Эдуард, — обратилась она ко мне. Нет, — начал я, но она подняла руку. Плоть повыше локтя висела дряблым снежно-белым мешком, и я тут же замолчал потому что пришла четвертая мысль, и она ударила сильнее всего, словно на меня обрушился не камень, а целый валун. Я смотрел на самого себя. Именно таким видели меня люди, когда я очнулся после несчастного случая, пытаясь собрать воедино разбросанные во все стороны осколки памяти, сокровище, которое в таком нелицеприятном виде тянуло разве что на грязь, Я подумал о том, как забыл имя своей куклы и уже знал, что последует. «Я могу это сделать», — сказала она. «Я знаю, что можете». «Вы привезли у Айрмана из больницы?» «Да». «Я так боялась, что они положат его. Я осталась бы одна». Я промолчал. «Вы Эдмунд?» — смиренно спросила она. — Миссис Луэк, не утруждайте себя, — мягко вмешался Уэрман. — Это помолчи, Уэрман, — оборвал я его. — Она может это сделать. — Вы рисуете? — Да. — Вы уже нарисовали корабль? Что-то странное произошло с моим желудком. Он вроде бы не опустился, а просто исчез оставив пустоту между сердцем и остальными внутренностями. Колени попытались подогнуться, металл в бедре вдруг раскалился. Зато по спине пробежал холодок, и начала зудеть ампутированная рука. «Да», — кивнул я, — «и не один раз». «Вы Эдгар?» «Да, Элизабет, я Эдгар. Рад за вас, милая». Она улыбнулась. Должно быть, ее давно не называли милой. — Мой разум — скатерть, спрожженной в ней огромной дырой. Она повернулась к Уэрману. — Мой диверти до си. — Очень забавно. Да, испанский. — Вам нужно отдохнуть, — ответил он. — Если на то пошло, вам нужно дурмир комо унтронко. — Заснуть и спать, как бревно, испанский. Она чуть улыбнулась. «Как бревно. Да. И думаю, когда проснусь, я все еще буду здесь. Какое-то время». Она поднесла его руки к своим губам, поцеловала. «Я люблю тебя, Уайрман». «И я люблю вас, мисс Истлик», — искренне ответил он. «Эдгар? Вы Эдгар?» «А как вы думаете, Элизабет?» «Да, конечно». «У вас должна пройти выставка. Об этом мы говорили до того, как я...» Она опустила веки, будто уснула. «Да, в галерее Скотта. Вам нужно отдохнуть». «Она скоро, ваша выставка?» «Менее, чем через неделю». «Ваши картины... Картины с кораблем. Они на материке». Мы с Уайерманом переглянулись. Он пожал плечами. «Да», — ответил я. «Хорошо», — Элизабет улыбнулась. «Тогда я отдохну. Все остальное может подождать, пока не пройдет выставка. Ваш миг славы. Вы их продаете. Картины с кораблем». Мы с Уэрманом опять переглянулись. Его взгляд говорил «Не расстраивай ее». «Они помечены НДП. Это значит, я знаю, что это значит, Эдгар». «Я вчера не падала с апельсинового дерева». Ее глаза сверкнули, окруженные сетью глубоких морщинок, на лице, помеченном печатью смерти. «Продайте их. Сколько бы их ни было, вы должны продать все. И как бы трудно вам это ни далось, продайте их разным людям. Раскидайте по свету. Вы меня понимаете?» «Да. Вы это сделаете. Я не знал, сделаю или нет» но уловил признаки нарастающего возбуждения, свойственного мне самому в не столь уж далеком прошлом. Да, в тот момент я мог пообещать запрыгнуть на луну в семимильных сапогах, если бы это ее успокоило. «Даши, раскиданные по свету, они могут оставаться опасными», — прошептала Элизабет, и ее голос переполнял ужас. Достаточно, я погладил ее по руке. Больше не думайте об этом. Хорошо, мы поговорим об этом после вашей выставки. Втроем. У меня прибавится сил, в голове прояснится, и вам, Эдгар, придется учесть мои слова. У вас есть дочери? Я вроде бы помню, что есть. Да, и они останутся на материке со своей матерью. Врится, Она улыбнулась, но уголки губ тут же опустились, словно ее рот начал таять. уложи меня, Уэрман, я угодила в трясину. Провела там сорок дней, сорок ночей. Такие у меня ощущения. Я так устала». Он опустил из головья кровати, и Энн Мэри принесла на подносе стакан с каким-то лекарством, но Элизабет не выпила ни капли, уже отключилась. Над ее головой сидела в кресле и вечно смотрела в окно самая одинокая девушка на свете с лицом, упрятанным за занавес волос, в одних только туфельках на босу ногу. А вот ко мне сон в ту ночь долго не шел. Сморил меня только после полуночи. Вода отошла, так что ракушки перестали шептаться, в отличие от голосов в моей голове. «Другая Флорида», — шептала Мари Айр. «Тогда была другая Флорида». «Продайте их, сколько бы их ни было, вы должны их продать». «Элизабет, разумеется». — Взрослая Элизабет. Я слышал и другую Элизабет, но поскольку мне пришлось выдумать ее голос, я слышал голос Илза, каким она говорила в далеком детстве. — Это сокровище, папочка, — прошептал голос. — Ты сможешь достать его, если наденешь маску и трубку. Я могу показать, где его искать. Я нарисовала картину. Поднялся я с зарей. Думал, что снова смогу заснуть, но не получилось. Заснул лишь после того, как принял таблетку оксикантина, одной из считанных, которые оставались у меня, и позвонил в одно место. Проглотил таблетку, набрал номер Скотта, услышал, понятное дело, голос автоответчика. В такое время в галерее никого и быть не могло. Люди искусства не жаворонки. Я нажал 11, внутренний номер Дарио Нануци, и после звукового сигнала сказал, «Дарю, это Эдгар. Насчет цикла «Девочка и корабль» я передумал. Все-таки я хочу продать все эти картины. Условие лишь одно – они должны уйти разным людям, если возможно. Спасибо. Я положил трубку и вернулся в постель. Полежал минут пятнадцать, наблюдая за лениво вращающимися лопастями потолочного вентилятора и слушая шепот ракушек. Таблетка действовала, но я не засыпал. И знал почему. Точно знал почему. Я снова поднялся, прослушал приветственную запись. На автоответчике вновь набрал внутренний номер Дарио. Его голос предложил оставить сообщение после звукового сигнала. «Кроме номера восемь», — добавил я, — «номер восемь по-прежнему НДП». «И почему он НДП?» Не потому, что картина была гениальной, хотя именно так я и думал, и не потому, что, глядя на нее, я словно слушал историю, которую рассказывала самая черная часть моего сердца. Причина была в другом. Я чувствовал, что-то сохранило мне жизнь, чтобы я нарисовал эту картину, и продать ее все равно, что отречься от моей жизни, забыть всю боль, которую мне пришлось выдержать ради нее. Да, вот почему. Эта картина моя, Дарио. Я улегся в кровать и на этот раз уснул.